Пока проплывшие в окне две тени не заставили вдруг насторожиться и вскочить со стула, я стал напряженно прислушиваться. И хотя не успел разглядеть промелькнувших прохожих, безошибочно учуял, что они по мою душу. И в самом деле в калитку нетерпеливо застучали. Я растерянно уставился на листы бумаги на столе, лихорадочно соображая, как их спрятать или уничтожить. Стук возобновился, не было под рукой ни спичек, чтобы их сжечь, ни времени, чтобы вынести на чердак или в огород. Щеколду на воротах ничего не стоило отпереть с улицы. Просунь в щель щепку и входи. В глубине комнаты стоял столик с чайной посудой. Я подсунул под скатерть уличающие листки и вышел в сень. Посетители уже отперли калитку, и ринулись к крыльцу. Мне тут же был предъявлен ордер на арест, и чекисты приступили к обыску. Те исписанные странички не были найдены и снова попали ко мне. Их вместе с другими бумагами хозяйка передала моему племяннику, съездившему спустя некоторое время после моего ареста в Калугу, за оставшимися вещами. Я храню их. Они — Алюбина Васильцевой. Тоскливые мысли о ней... О ее печальном лагерном конце меня преследовали. Эти строки о женском этапе на кемской пересылке я воспроизвожу здесь, однако, в переводе, так как написал я их по-французски, тем делая их менее доступными для нескромного глаза. Верхний уголок первой страницы отрезан ножницами. Там было посвящение Любе. Понятно, почему я его изъял. Вот этот перевод. «Скорбный путь». Над пыльными улицами пригорода простерлось чистое светлое небо. Косые ласковые лучи солнца облили землю. Все вокруг в розовых отцветах закатного золота. Что за диво эти лучи! Все выглядит празднично, даже вытоптанная тощая травка по обочным дороге, даже вымостившие ее булыжники и бесконечно длинные заборы, увенчанные колючей проволокой. Все в этом ласковом свете оживает, окрашиваясь в теплые и нежные тона. Но вот из-за поворота показывается что-то плотное и серое, некая сплошная масса, медленно вползающая на дорогу, освещенную закатом. По мере того, как она приближается, начинают выделяться плотные ряды человеческих существ. По мощенной дороге медленно разворачивается длинная лента этапа, похожая на застывающую от холода змею. Она еле шевелится, как скованная движется в полном молчании. И лучи солнца бессильны придать блеску и оживить эту мертвую процессию, зажечь ласковый отсвет в этой серой массе, вдохнуть жизнь в то, что движется, уже не принадлежа ей. В этой веренице привидений бескровные, изворожденные морщинами и складками лица, потускневшие, отражающие все оттенки отчаяния, взгляды. Головы, обернутые изорванными платками, неподвижные зрачки, бесформенные, заношенная одежды на поникших плечах, согбенные спины и безжизненно повисшие руки. Все эти существа движутся, как автоматы, словно их охватила неодолимая усталость, отнявшая у них силы, стесшая возраст, пол. Если опустить взгляд... Откроется зрелище, быть может, еще более жалкое. Тысячи ног, обутых в гнусную обувь, в рваных башмаках, подвязанных веревками, в бесформенных калошах, обернутые в тряпье, перепачканных грязью, голых, изуродованных, побитых, омерзительных, бесшумно ступающих по камням дороги. Не стукнет по ним каблук, ни одна подошва. Эти ноги принадлежат призракам и ступают мягко, словно ватные ноги кукол.